Алексей решается бежать, до да ноги не двигаются, словно свинцом налитые, чужие, мертвые. Какая-то глухая боль в пояснице усиливает мучительное состояние. Его тяготит не столько страх, что вот-вот сталь вражеского оружия коснется его груди, как эта неподвижность ног, эта неизбытая, тупая боль. Царь просыпается, ему тяжело дышать, ноги, правда, покорны его воле. Он вскакивает, спускает их с постели, но боль в пояснице, Она не прекращается и наяву, только становится тупее, не так ощутительно, как во сне. И сердце сжимается все больше, у удушье растет. Сделав глоток питья, которое стоит всегда приготовленной у постели, откидывается снова на подушке Алексей и лежит, не засыпая, целыми часами, пока, наконец, усталость не возьмет свое, и он засыпает. А пока не заснет, самые неприятные думы и воспоминания приходят ему, как нарочно на ум. «Видит он трех своих сыновей, умерших так рано. Первенец его Димитрий, потом тезка отца Алексей, такой хороший умный юноша, уже был объявлен наследником, 17 лет ему исполнилось, уж подумывал отец и невесту приискать сыну. И сразу словно гроза среди ясного неба, загадочная жестокая хворь и смерть. Умер и третий, Симеон ребенком, правда, четырех лет не прожил. И больной был вроде Иоанна». И вот Иоанн, тот живет, почти незрячий, и плохо понимает, плохо может выражать свои мысли, живой труп, а живет. Отчего сыновья все умирали? Из шести только трое уцелели, а из десяти дочерей семь в живых, и три, да, три в могиле, и дочерей трех смерть унесла. За что? Случайность. Или знамение свыше, кара за какой-нибудь грех? Не помнит Алексей за собой особых грехов, «Да и каялся он всегда, говел, получал разрешение, от патриарха, от самого. Разве ж это недостаточно для божества? А что ждет остальных детей, особенно Петрушу и Федю? Кого лучше назначить наследником царства? Об Иване и речи быть не может. Старший Фёдор, вот уж шестнадцатый год ему пошел. Конечно, если смерть не даст отсрочки, если скоро наступит конец...» Волей-неволей придется Фёдору вручить правление с чьей-нибудь помощью. Вот Матвеева. Да разве допустят до этого Милославские, Толстые, Хитровой, все ихние? Не о земле, не о царстве, о своих местах, о чинах и разрядах все думают. Да на живи скорой. Вот если бы этих разрядов до да мест совсем не было, как в иных царствах, там много лучше дела идет. Сказать надо будет Феде, если сам не успею все сделать. Да, видно Феде царить. Иное дело, если пожить еще лет десять-пятнадцать, Петруша будет уже к двадцати тогда. На Руси в московском царстве нет запрета. Можно и молодшего сына на трон посадить, если отец этого желает. Вот бы тогда... И рисуя себе, что было бы тогда, Алексей успокаивается понемногу и засыпает. А днём и виду не подает, какую ночную тревогу пришлось пережить не желает он пугать Наталью, да и бояре его, хотя и вечно непокоены они, тягаются между собой, потихоньку подкапываются, один рот против другого, все же не очень подымают голос. Царь свое дело ведет, скоро нельзя ждать перемены, и им нет причины особенно заводить возню, а вот если почуют, что скоро придется, может быть, старого хозяина хоронить, нового хозяина земли приветствовать, тогда вовсю пойдут интриги до происки, и уж совсем покоя не будет Алексею и в последние дни жизни. Вот от чего крепится он, даже мало с лекарями своими советуется, продажный все народ. Он их счастливит, дарами осыпает, почетом окружил. А они, может, первые, почуяв кончину государя, перекинуться на сторону тех, кто может больше заплатить, кому больше интереса узнать, когда умрет Алексей, когда можно ждать воцарения Фёдора. И стискивает зубы Алексей, чтобы не выдать гримасы страдания, порою невольно искажающие ему лицо и в храме, и на совете, и в часы веселой дружеской беседы. Наступил 1676 год. По обычаю, торжественно справлено было новогодие 1 сентября. И войска смотрел царь, и бояр дослуживых людей принимал, дары раздавал обычные, у патриарха был, и его у себя принимал с крестами и иконами. «Рождество минуло. Ничем не отличалось оно от прежних лет. Также чинно и торжественно справлялись все обряды, проходили пиры и приемы. 1 января, когда за гранью справляют Новый год, в Москве он уже считался четыре месяца тому назад на родившемся».